Нолова 117. Первый день закончен. Вот, пожалуйста, три классических и две средние страте. Держите, четыре очень острых. 30 золотых. Вот уже 3 часа у нас нет отбоя клиентов. В очереди выстроилось около 100 человек. Я уже дважды доставал добавку с проносного хранилища. Фран жарило булочки распространило вокруг ахрама. А Кольберт упорядочил очередь. 10 золотых за одно. Есть подходящее каждому: классические, смогут попробовать и дети, средние остроты с ароматными специями, и такие острые, что можно огнём дышать. Каждому найдётся по вкусу. По рядовой очереди клуббит объяснял покупателям, что к чему, так что не могли подумать о выборе перед тем, как подойдут к прилавку, ведь это соревнование на скорость. Люди сговорила, что большинство людей выбирают лавку, в которую пойдут заранее, но людей, которые так не делают, тоже много. И проходя неподалёку, они замечают лавку Чёрный хвост, возле которой выстроилась небольшая весёлая очередь. Хорошие условия. Они сделаны на магической воде, это исцеляющий деликатес. Больше вы нигде такого не найдёте. Они полностью приготовлены на бодрящей воде. Полезная и изысканная еда. Колберт начал зазывать клиентов, акцентируя на магической воде. Для обычных жителей такая вода товар высшего класса. Так что эта дочка повлияет на их выбор. Но, конечно же, появились и нежелатели. Ай-на, выглядит отстойно. Не надо тут продавать какую-то гадость. Ах, пришли отбросы общества. И ракезы за заклёпки, кужены куртки. Вообще, у ребят вкуса нет. Ну, это понятные помехи. Но не ты и другими участниками кчмы мы. На их характеристики смотреть жалко, такие уж слабые. Не смотри на весь кич вредли не сильнее обычного жителя. Будь они искателями, хорошо, если на низший уровень силы наскребли. Хотя против обычного кулинара, наверное, достаточно. Авай, давай, щас не уже. Всё равно ведерма какое-то продаёте, даже смотреть противно. Но мы поможем вам сгинуть отсюда. Накричавшись, они достали какие-то палки. Послышались крики посетителей, но же в следующий момент они смиренно лежали, вгнувшись на самой земле. Франк, который должна была заниматься жаркой булочек, вдруг оказался парни за спинами. В момент, когда они назвали булочки с коре дермом, их судьба была решена. Парализованными от магической молнии, все четвёрки не могли пошевелиться. Побыстрее бы возобновить продажи. «Фран, достаточно, теперь оставь их мне», — сказал я. «Хорошо». «Уруси, принеси одного». Я соорудил стену вокруг того одного, притянутого уруси панка, и добавил тишину. Так что пусть кричит сколько угодно, если захочет. Нужно быстренько закончить. Коберт пошел за стражей. Я сотворил себе двойника и несколько раз прокнул панку ладони. Он тут же очнулся. «Ха!» «Бам!» «Га!» «Исцеление!» Новый удар пришелся ему по лицу, и сразу же исцеление. Канэш. Исцеление. В этот раз ноги сломаны. И опять исцеление. 10 раз сокрушив его и затем исцелив, я стёр его сознание от личного отпечатка ужаса. Только я начала двигаться, парень в ужасе кричал. Отлично. Теперь и поговорить можно. Искуш, что ж ты хочу узнать? Расскажешь, больше не причиню боль. Всё, что угодно, расскажу, расскажу. О, помнил. Что бы я ни спросил, ответил только правду. Похоже, эти парни настоящие отбрусы, не имея ни смелости, ни желания стать искателями, они ограничивались выбиванием денег из обычных горожан. Вчера вечером их нанял какой-то незнакомец и неплохо заплатил, по 10 тысяч золотых каждому, задание — наехать на указанные лавки и разгромить их. Кажется, таких групп с громилами есть несколько, обычных 8 человек в одной группе, но сегодня их разделили, а громить они должны две точки — «Черный хвост» и «Приют Бороборы». -бур Я спросил его о главном нанимателе, но он ничего не знал. «Эх, и правда, одноразовые шестерки. Ничего не поделаешь. Отдадим их стража побыстрее. Эй!» «Да!» «Я дам вас стража. Расскажешь им все, что и мне». «Б-б-б-бонял!» «Но обо мне ни слова. Пикнешь, и ты труп». И чтобы остаться в памяти парня на подольше, я магией подсветил палец, которым оказал на него. «Что?» «Я наложил на тебя проклятие». Ну знай, если ты хоть что-то кому-либо расскажешь обо мне, я не расскажу ни за что, не расскажу. Конечно, это были пустые спецэффекты, просто свет. На пренёк поверил. Прекращай с такими забавами. Если мы встретимся в следующий раз при подобных обстоятельствах, И -и -и я исправлюсь, больше никогда ничего плохого не сделаю. Так что хотя бы жизнь. Громил забрал стража приведённый Колбертом. Смотря на перепуганного панка, он слегка заждачился, но ничего не расспрашивал. Пройдёт в опасности, сказал я. Мастер, иди. Ты не против? Мне тоже надо быть здесь. Фран ответственен за эту лавку. Участник я, но как представитель зарегистрирован на Фран. Есть ведь наблюдатели от гильдии. Уйди она отсюда, будут проблемы. Тогда мы с Русси пойдем. Оставь лавку на меня. Да, полагайся на тебя. Идём, Русси. Русси спрятался в мою тень. В таких случаях в тени очень удобно. Это ведь не живой организм, его можно использовать как обычный инструмент. Нас моей тени можно спокойно смотреть на то, что вокруг. Чтобы как можно быстрее и заметнее добраться до цели, мы мчали со всех ног. С нашей скоростью даже если стражи заинтересуются, догнать всё равно не смогут. Так что пойдём себе без задержек и происшествий. Эх, и... но всё равно извините, милые дети, что испугал вас по дороге. Вижу, вокруг ловки приют и нет хауса. Посетители стоят в очереди. Уго Человек тристый? Да, уж, они известные. А, Руся. А... Арися. Что произошло? Хоть они знакомы совсем немного, дети из приюта помнят Уруси. А вступили в улыбайсь. Эй, а помогать в лавке кто будет? На похоже в лавке помогают дядя постарше, а маленькие просто развлекались неподалёку. Отблагодаживание детей Уруси, кажется, в экстазе. Ну да. Обычно ведь его все пугаются. Но поскольку Уруси это ведь их френд, с паршой этот приют У детей совершенно не чувство страха к нему. У Руси веселится от души. Ладно, подождем немного. Пока что ничего не происходит, и это тоже хорошо. Но уже через секунду... Эй, что с этим супом? Я ж заплатил за него! А тут одни только долбанные отбросы. Простите. И простительно, закрывай свою дреную лавку сейчас же. Тогда, может, и прощу. Но... Ты еще и возражаешь? Прямо дожавю. Копия тех громил, что пришли к нашей лавке... «Нападали на ее сан и детей из приюта! Простите, пожалуйста!» «Наткнись! Накажем-ка мы вас за то, что нас разозлили! Поклон!» Уруси снес тараном одного из громил. Пролетев метров десять, то и больше не двигался. Затем он повторил то же с оставшимися тремя. Будто пушечные ядра, парни один за другим, залетали в небо. О, «Ура! Расти крутой!» Уруси стянул валяющийся на дороге парней в одну кучу. а затем вылез на вершину этой кучи и поразительно завыл. Дети радостно закричали, подбадривая его. Главное, чтобы у них не осталось травмы после таких громил. Затем дети позвали стражу, и громил унесли. Но в самом деле, не было бы здесь нас. Дело приняло бы действительно опасный оборот. Не знаю, кто за этим стоит, но он действительно перешел границы. Пока что возвращаемся? Вряд ли кто-то будет наслать громил по несколько раз за день. Так и получилось, после нашего возвращения не было никаких проблем. Мы и заметить не успели, как пришло время закрытия. На всякий случай, в нерабочее время лавки переходят обратно под контроль кулинарной гильдии. Мы попытались разузнать, не было ли других погромов. И действительно, кроме черного хвоста и приюта Бороборы, громилы приходили еще к драконьей забегаловке и лавке под названием «Благородное блюдо». У них все нормально. Да, ведь владелец драконьей забегаловки раньше был искателем ранга A. Сильный. Ну, такие громилы точно для него не проблема. Говорят, он раньше сам добывал мясо для своих блюд. Стоп. Ранкей, ты да ещё убийца драконов? Я разговариваю с представителем кулинарной гильдии. Я заодно оценил одельца драконьи забегаловки. А? Ему 60 лет? Я думал, что ему максимум лет 40 стукнуло. Выглядит значительно моложе своих лет и сильный. Из-за того, что он уже давно не воюет, его навыки и характеристики ослабли. Если сравнить только цифры, то Кулбри должен быть сильнее. Но если бы мне пришлось выбирать, с кем из них я не хочу сражаться, это точно был бы он. Военный опыт дает значительно больше, чем характеристики. Опыт намного премиотичнее обычных цифр. Представите благородных блюд, имеющих в своих последователь зазнавшийся парень. Кажется, он работает поваром у сына Феодала. И даже ему перепал, а то его громил. Они не такие уж и сильные, как это разрешилось. Он не слишком заботится о себе, так что когда опасность начала угрожать клиентам, то он встал на колени. Теперь все считают, что он проявил достойное уважение и стойкость духа, так что разговоры о том, что он убежал, сменялись разговорами о его возвращении. То есть узнав о том, что его не презирают, он так и остался в Баруборе. Тогда наверняка завтра те парни снова к нему придут. Значит, атакам подверглось четыре лавки. Завтра надо быть на стороже. Вот же напряг. На привет Баруборы тоже наверняка снова нападут. Хотелось бы их уберечь. Кажется, что завтра хранить их будут искать и приключений, выросшие когда-то в этом приюте. Тогда, наверное, все будет в порядке. Это хорошо. В любом случае, первый день на конкурсе закончен. Передав лавку представителю гифти, мы расстались с Колбертом и вернулись в ресторан. На кухню. Здорово, что продали за день больше, чем предполагали. Перед тем, как вернуться в гостиницу, мы решили пополнить запасы булочек. Мы и представить не могли, что только в день открытия продадим 7 тысяч. Я, жаря булочки с карри, все думала о нападениях. Очевидно, что наняли их, чтобы выиграть кулинарный конкурс. Но ведь участников двадцать. А если добавить к этому спонсоров и вообще возможных заинтересованных лис, то получится больше ста человек. Исключение те четыре лавки, на которые сегодня напали. Хотя стоп. Если задуматься, разве это не странно? Благородное блюдо. Он поклонился, и они ушли? Что-то не похоже на правду. Они ведь хотели разнести и лавку приюта, и нашу. Подозрительно». Может, их и остановила его связь с семьей Феоделла. Но все равно странно. Понаблюдай-ка я немного. Уруси. Уруси забыл. Можешь понаблюдать за ним? Уруси согласно затявкал. Отлично. Тогда следи за ним сегодняшней ночью. Вот. Поэксплатируй немного Уруси. Я должен еще булочки приготовить. Фран еще только растет. Ей нужно спать. Завтра ведь снова нужно будет заниматься лавкой. Так что, Уруси, полагаюсь на тебя».